Глава 4. Темнота наступает через несколько минут после нашей посадки. Я могу различить лишь окруженную двухсотлетними пальмами равнину, лежащую в сердце мюстика. Когда-то она была частью хлопковой плантации. Меня охватывает ликование, когда мы спускаемся по трапу в теплый воздух и аромат орхидей. У входа в маленький терминал нас приветствует персонал аэропорта, а само здание буквально олицетворяет местную атмосферу расслабленности. Очень примитивное, оно остается таким даже несмотря на то, что каждый год в разгар курортного сезона через него проходит множество приезжающих и отъезжающих знаменитостей. Остроконечную крышу закрывают пальмовые листья. Слова «прилет» и «вылет» написаны от руки, а сами таблички висят над двумя маленькими дверцами. Начальник аэропорта кланяется, мне не утруждая себя проверкой моего паспорта, как будто я все еще владею островом. Он почтительно справляется о здоровье лорда Блейка, и хотя мне нравится, с каким радушием меня встречают на мюстике, я испытываю облегчение, когда выхожу из здания после долгого обмена любезностями. Мой дворецкий заранее пригнал баги на парковку, на которой хватает места всего для нескольких машин, составляющих наш крохотный автопарк. Обычно я хожу по мюстику пешком, но сегодня рада тому, что до дома доберусь на транспорте. Уложив чемоданы на заднее сиденье, мы с Филиппом отправляемся в путь. Я полной грудью вдыхаю воздух острова, в котором смешались сладковатый запах опавших листьев, аромат моря и паприки, сочащейся из чьей-то кухни, и чувствую, как уходит напряжение из моих плеч. Однако мюстик сильно изменился за шесть месяцев с моего последнего визита. Дорога сквозь заросли Казуарин и Подлесок теперь вымощена, и скоро весь остров будет исчерчен официальными пешеходными дорожками, а не песчаными тропками, которые я так люблю. На участке Мика Джагера свет не горит, значит, на острове будет не так весело, и нас не ожидают импровизированные матчи по крикету. Дом Дэвида Бууи тоже погружен во мрак, так что походы в бар у Бейзела будут скучными до тех пор, пока оба не прилетят на день рождения. Лили. Мик Джаггер родился в 1943 и Дэвид Боуи, 1947-2016, всемирно известные рок-музыканты. Вилла Филиппа находится чуть западнее моей и смотрит на Плентин Бэй. Она одна из нескольких, что не окружены живой изгородью, которая защищает от ветров, мечущихся по острову в сезон ураганов. Вилла получила свое название в честь окружающих ее джакарандовых деревьев, чья крона все еще усыпана фиолетовыми цветами. Джакаранда — это скромный коттедж с беленой древесиной с шиферной крышей. Дом во многом говорит о характере Филиппа, который преклоняется перед простотой своего жилья и держит всего двух слуг — пожилую горничную и хосе для ухода за садом. Он приглашает меня зайти выпить, но мне поскорее хочется увидеть Лили, поэтому я приглашаю его на завтра на поздний обед. Он обещает принести свежую папаю прямо с дерева и прощается со мной. На последнем этапе своего путешествия я сбавляю скорость, чтобы прислушаться к мирному спокойствию. Людей не слышно, только москиты, в честь которых назван остров, и цикады, чей стрекот так похож на аплодисменты. Находясь в Англии, я представляю этот тихий гул, и он убаюкивает меня. Тут я слышу новый звук: шаги медленные, и ритмичные на дорожке позади меня. Однако, когда я поворачиваюсь, Вижу лишь темную массу пальмы и над головой звезды. Шаги на мгновение затихают, потом приближаются. «Кто там? Идите ко мне», — говорю я в темноту. Из подлеска выходит Саймон Пейкфилд. Он от меня в двадцати ярдах, но и я, позгорбленный, как у школьника, ожидающего наказания, позе, понимаю, до какой степени ему неловко. «Как поживаете, Саймон?» «Я видела вас перед вылетом, хотела поздороваться, но вы, кажется, пребывали в собственном мире». «Сожалею, леди Ви». Он неловко улыбается. «Я вас не видел». «Не переживайте, давайте я подброшу вас домой». Доктор садится в багги. Мы едем в том же направлении, потому что он всегда живет на вилле доктора Банбери, пока тот в отъезде. Пейкфилд рассказывает о планах на те два месяца, что он проведет на острове продолжить работу нашего доктора по сбору средств на новое рентгеновское оборудование и на оснащение маленького терапевтического отделения в медцентре новыми койками и другой мебелью. «Просто великолепно. Я организую сбор средств. Ваша жена на этот раз с вами?» «Хлоя осталась с детьми. Мы не хотим снова срывать их с места. Очень жаль. Вы должны обязательно прийти к нам на ужин. Не стоит слишком много времени проводить в одиночестве». «Вы очень добры, но мои пациенты не дают мне бездельничать. Честное слово, я всем доволен». «И все же позвольте мне назначить дату. Мы будем рады видеть вас». Когда мы подъезжаем к развилке, доктор прощается и идет к своей вилле, а я остаюсь в полной сочувствия. Саймон Пейкфилд всю жизнь полагается на уверенную в себе и общительную жену. Чтобы он не попал в изоляцию на острове, ему нужно оказать особую поддержку». Эта встреча убеждает меня в том, что шаги, о которых говорила Лили, были плодом ее воображения. Я все еще продолжаю удивляться тому, что этим летом после возвращения из Калифорнии она предпочла вернуться на Мюстик. Наверняка остров вызывает у нее массу болезненных воспоминаний, однако она полна решимости использовать лодку, оставленную матерью, чтобы продолжить работу на рифе и основать благотворительный фонд по возрождению морской жизни. Я бы никогда не стала расхолаживать ее, но иногда жалею о том, что Лили не может забыть прошлое. У меня подпрыгивает сердце, когда я сквозь переплетение ветвей вижу райский уголок. Джаспер дал название нашей вилле еще до того, как был уложен первый кирпич, и мы действительно чувствовали себя словно в раю после того, как перебрались в нее из палаток. Трехэтажный дом потрясает своим великолепием» особенно по ночам, когда на фасаде горят две дюжины высоких окон. Особняк был создан Оливером Месселем, архитектором, прославившимся своей театральностью и склонностью к стилю пряничного домика. Белое здание отличает характерное для Месселя смешение современных и классических черт, нарядные резные деревянные панели, украшающие крышу, и изящные балконы на верхнем этаже. Дом недавно заново покрасили, и он выглядит достаточно романтично, чтобы стать съемочной площадкой для Ромео и Джульетты. Передо мной расстилается роскошная мраморная терраса. Сад тоже выглядит потрясающе, и свет фонариков отражается в бассейне, расположенном на дальнем краю лужайки. Заходя внутрь, я окликаю Лили, но ответа нет, что неудивительно. «Слуги уже разошлись, а мой рейс задержали». Я ощущаю странный дискомфорт, хотя меня всегда радовала спокойная элегантность дома. Может, все дело в том, что я редко бывала одна в доме, который мы с Джаспером любим всем сердцем. У меня нет повода нервничать, если не считать мое долгое путешествие. Отгоняю неприятное чувство и иду по первому этажу. Я сама выбирала декор. Мне немного помогал мой друг Ники хеслим обладающий безупречным вкусом. Ники хеслим Любимый декоратор принца Чарльза, Мика Джаггера, Чарльза Сачи и других ценителей английской роскоши. В комнатах высокие потолки и белые стены, прославляющие свет, льющийся внутрь целый день. В каждой комнате расставлены сувениры, которые я привезла из своих путешествий с Джаспером и с принцессой Маргарет по Индии и Карибам. На стенах висят высокие зеркала в серебряных рамах, на которых сто лет назад рукой умелых мастеров из Джайпура были выгравированы мифические фигуры. К тому моменту, когда я поднимаюсь наверх, ко мне возвращается хорошее настроение. В моем гардеробе висит одежда, оставленная мною в прошлый раз. Наша коллекция картин все еще радует глаз. Над кроватью брызжет яркими красками пейзаж, купленный мною у местного художника. На туалетном столике стоит ваза, что я нашла в Японии, и ждет, когда ее заполнят цветами. Я могла бы спуститься к Британии Бэй, поискать Лили в баре у Бейзела, но стоит мне переодеться и причесаться, как я чувствую, что силы мои на исходе. Иду по коридору, беря в руки вещи, которые не видела много месяцев. Через открытую дверь заглядываю в спальню Лили и вижу, что там не такой хаос, как обычно. На полу рядом со скомканными пляжными полотенцами валяется пара старых сандалий, в остальном же полный порядок. Ремонт в комнате не делали с тех пор, как Лили была ребенком, и повсюду присутствуют свидетельства ее страстной любви к океану. С постера над кроватью на меня несется акула, к стене приколота таблица с различными видами тропических рыб, рядом подводный снимок цветущего коралла. Спустившись вниз, я выключаю подсветку бассейна и сажусь в шезлонг. Свет звезд — лучший вид освещения. Над головой мерцает вселенная, а сами звезды напоминают россыпь бриллиантов на гигантской школьной доске. Луна рисует тропу по поверхности воды. Единственные звуки — старомодная музыка калипса, доносящаяся с чьей-то виллы приглушенный смех до пения «змеи шеек». Я наслаждаюсь тропическим воздухом, радуясь, что уехала из осеннего холода Норфолка. Мои воспоминания о мистике помогают мне расслабиться. Мы с принцессой Маргарет часто сидели здесь, наблюдая, как солнце садится за горизонт, и надеясь увидеть тот самый зеленый отблеск, означающий, что солнце исчезло. Нам так и не довелось его увидеть, зато мы долго и весело болтали, глядя вдаль. Заслышав шаги на дорожке, я сразу понимаю. Что-то случилось. Это даже не шаги, а частый топот. Моя крестница бежит во весь опор и резко останавливается, когда видит меня. Она тяжело дышит, но все равно выглядит прекрасно. Девочка превратилась в настоящую красавицу. В белых капри и черном топе Лили напоминает более высокую версию Одри Хепберн. Ее черные волосы, подстрижены ежиком, в небесно-голубых глазах отражается шок. Это выражение на ее лице в одно мгновение сменяется восторженным. Я встаю, и Лили крепко обнимает меня. Потом отстраняется, держа меня за плечи, и внимательно оглядывает. «Я так рада, что ты приехала!» «Дорогая, у тебя все в порядке?» — спрашиваю я. «Почему ты бежала?» «Я испугалась. По дороге домой кто-то опять шел за мной». Лили выглядит такой ранимой, что я опять вынуждена напоминать себе о том, что она взрослый человек. Три года прожила в Америке и даже процветала там. Жаль, что ты не сказала, когда приезжаешь, я бы встретила тебя в аэропорту. Надеюсь, ты прилетела раньше времени не из-за меня? Вовсе нет, но мне очень хотелось увидеть тебя, да и остров тоже. Заведи себе мобильник, прошу тебя, с ним жизнь гораздо проще. Не выношу их визгливые звонки. «Ты сейчас из Бейзила? Я ходила в хлопковый склад, искала Аманду, но ее никто так и не видел. В ее голосе опять явственно слышится тревога, которую невозможно не заметить. «А вы с ней часто виделись после того, как она приехала?» Лили энергично кивает. «Она в своем репертуаре. Энергия хлещет через край, болтушка, каких свет не видывал. Ты говорила с полицией?» «Я ходила туда в обед, но там никого не было». «А ты знаешь, что весь остров охраняет только один полицейский?» «Это потому, что здесь никогда не было преступлений. Мы с Джаспером хорошо его знаем, Соломон Найл, выпускник Оксфорда, и, наверное, умнейший человек на мюстике». «Когда я говорила с ним по телефону, мне показалось, что он излишне спокоен. Аманда никогда раньше не подводила меня. Она предупредила бы, если бы у нее появились другие планы. Этим летом мы с ней были вместе почти каждый день». Лили опускает взгляд. Несколько дней назад кто-то нацарапал мерзкую надпись на креольском на моей лодке. «Убирайся с мюстика или умри, как корал. Боже мой, почему ты не рассказала? Я бы сразу прилетела. Зачем мне было беспокоить тебя? Братья Лейтены видели надпись до того, как я ее смыла, но они ни капли не всполошились. Соломон другой. Он быстро выяснит, куда делась Аманда. «Будем надеяться». Девочка плюхается в шезлонг рядом со мной, И скидывает шлепанцы точно таким же движением, как в детстве. Филипп говорит, что Хасе странно ведет себя, это правда? У Лили удивленный вид. Мне кажется, с ним все в порядке, по мне, так он забавный. Почти все свое свободное время проводит со мной на лодке, помогает. Осторожнее, дорогая, он всегда был без ума от тебя. Лили явно довольна. Чушь Ви, он такой же, как ты и я, только не говорит. Это единственное отличие. Я обеспокоюсь о тебе, вот и все. «Расскажи, как у тебя дела?» — говорит она, пожимая мою руку. «Перескажи мне все новости, я дико скучаю по нашей шайке». Я рассказываю о семье, и лицо Лили проясняется. Она будет в восторге, когда все прилетят на ее праздник. Лили наблюдает за мной, как всегда задумчивая. «Наверное, я слишком бурно отреагировала на те шаги в джунглях. Переутомилась, вероятно. Для тебя сейчас нелегкий период, да?» Я мало думаю о годовщине смерти мамы, просто у меня проблемы с моей заявкой на грант. Если океанографическое общество не возобновит финансирование, придется полагаться только на частные пожертвования. Мы с Джаспером можем увеличить наш взнос. Вы и так слишком щедры», — Лили переводит взгляд на море. «Может, это покажется странным, но сейчас, когда больше времени провожу на лодке и посвящаю проекту, я чувствую близость с мамой». Как ты думаешь, она была бы довольна? Эмили очень пылко воспринимала морскую жизнь острова, как и ты. Но она была человеком широкой души. Она была бы рада всему, какую бы дорогу ты ни избрала. Главное, чтобы тебе нравилось. Почему я иногда скучаю по ней, хотя едва помню ее? Это вполне естественно. Ведь моей настоящей матерью была ты, Ви. Да и Джаспер оказался молодцом. Пусть он безумный гений, но он всегда был добр. Тебя, Лили, легко любить. Она наклоняется ко мне и изучает мое лицо. Ты так грустила после смерти принцессы Маргарет. Тебе не стало лучше? Я каждый день думаю о ней, но этого и следовало ожидать. Мы были вместе дольше, чем продолжаются многие браки. Молчание, и теперь тишину нарушает жужжание насекомых. Мы смотрим в одном направлении на океан, в котором отражается свет звезд. Я много месяцев спорила с Джаспером по поводу того, где возводить виллу. Я хотела жить на защищенной стороне острова, на той, которая смотрит на Карибское море, а он настаивал на том, чтобы наши окна выходили на Дикую Атлантику. Джаспер желал наблюдать за каждым штормом, зарождающимся на горизонте. Как ни грустно, но я вынуждена признать, что он был прав. Драмы, разворачивающиеся в океане, до сих пор завораживают меня». Я провела бесчетное количество ночей на террасе, наблюдая за тем, как темнеет небо над берегом под нашей виллой. Однако пропажа подружки Лили вызывает у меня беспокойство. Новая угроза, которую никто не смог предвидеть, способна налететь с любой стороны. Прогоняю эту мысль и сосредотачиваю свое внимание на Лили, словно шутливо заговаривая о том, что пора бы ей найти подходящего парня. Она ведет разговор в той же манере, что и ее мать, весело и оживленно. Лили не осознает своей красоты, и это только добавляет ей очарования. Я смотрю на часы и понимаю, что два часа пролетели словно одно мгновение, и на мне начинают сказываться тяготы моего путешествия. Искушение еще посидеть и поболтать велико, но у нас впереди целый месяц для того, чтобы наслаждаться обществом друг друга». Я напоминаю Лиле о том, чтобы она заперла парадную дверь, когда пойдет наверх, и желаю ей спокойной ночи. Добравшись до спальни, я чувствую себя страшно измотанной, однако меня не покидает радость от того, что мюстик не утратил своей древней магии. Я собираюсь идти спать, и, соблазненное лунным светом, льющимся в щелочку между шторами, выглядываю в окно. Ночное небо такое чистое, что лунные кратеры видны гораздо четче, чем в Британии. Я вижу белую полосу, прочерченную по океану. Эта картина действует на меня успокаивающе, пока я не замечаю движения в саду. Создается впечатление, будто ветер качает растения. Но на самом деле кто-то идет по лужайке, полускрытый деревьями. Он крадется медленно, как хищник. Затаив дыхание, я жду. Из тени появляется фигура. Это Хосе Гомес, молодой садовник. Секунду он стоит на дорожке, и его лицо освещает лунный свет, затем он поднимает взгляд к моему окну, а в следующую секунду исчезает, и я уже не вижу, где он прячется. Почему работник из обслуги бродит по нашей вилле в такой поздний час, когда все его обязанности выполнены?